Вот вымолвила госпожа Эмилия Франсуа и остановилась перед мужем в воплощении рока. Франсуа стал читать. Это была статья о гимназии королевы Луизы. Школа эта, говорилось там, издревно являвшаяся питомником предателей родины, теперь окончательно разложилась. Ученик еврей, многообещающий отпрыск присловутой семьи Оперман, осмелился бессовестно поносить в школьном реферате перед всем классом Германа Освободителя. Преподавателю-националисту до сих пор не удалось притянуть этого молотчика к ответу. Под покровительством насквозь офранцузившегося директора гимназии, типичного представителя гнилой системы, дерзкий мальчишка-еврей продолжает благоденствовать в ореоле своего предательства. когда же, наконец, национальное правительство положит предел этому чудовищному положению вещей. Франсуа снял очки и сощурился. Он чувствовал себя очень несчастным. «Ну!» — угрожающе протянула грозовая тучка. «Какой ужасный язык!» — пробромотал он, наконец. «Лучше бы он этого не говорил, ибо эта фраза вывела, наконец, грозовую тучку из-за цепенения. «Как? Человек погубил себя!» и семью, своей вечной флегматичной нерешительностью. А теперь у него нет других доводов против своих обидчиков, кроме того, что они говорят на плохом немецком языке. Спятил он, что ли? Сегодня эту газету принесла ей швейцариха, а завтра принесут десятки подруг. Разве он не понимает, что он конченный человек, со стыдом и позором его прогонят со службы. И следующий вопрос дадут ли ему теперь пенсию? Что же будет? На текущем счету у них 12 700 марок. Ценные бумаги стоят ниже номинала. Так что там не больше 10 200 марок. Чем же им жить? Ему, ей, детям. Не этим ли? Она хлопнула рукой по рукописи, но удар пришелся только по газете. Директор Франсуа съежился от непрекращающегося грохота. Безусловно, Грозовая точка преувеличивает, но ему, конечно, предстоят тяжёлые часы, вот и много тяжёлых часов. Бедный ученик Аперман. Сердце, и это стерпи, ты и так уже много терпела. Волны гекзаметров вновь плескались вокруг него. Как хорошо было бы отдаться им. Госпожа Эмилия истолковала его молчание как упорство. Раздражение её вспыхнуло с новой силой. В нейстом, бесконечном слове извержении, громозвучном, подумал про себя подавленный Франсуа. Изливала она своё возмущение. Завтра же, бушевала она, он должен поставить этого соплика перед выбором. Или он принесёт извинения по всем правилам, или Франсуа с позором выгонит его из школы. Охотнее всего она сама бы пошла к отцу этого фрукта, или к его дяде Густову, к этому замечательному другу Франсуа. Где только были ее глаза, когда она выходила замуж за эту тряпку, за эту мокрую курицу? Франсуа молчал. Какой смысл поднимать голос против бури? Остается только выждать, пока грозовая точка умолкнет. Умолкнет же она когда-нибудь. С каким удовольствием отказался бы он от ужина и улегся в постель? Госпожа Эмилия так его и сдергала, что удары следующего дня уже не произвели на него сильного впечатления. У педели Ментин, вызывая сетершла из кармана газетта. Газету держали в руках все преподаватели и ученики, попавшиеся на пути Франсуа. Она лежала в нескольких экземплярах на его письменном столе. И вот Франсуа сидит между бюстами Вольтера и Фридриха Великого. Поток грязи захлестнул его школу, равился по всей стране. Он сам так забрызган этой грязью, что почти не замечает её. Очень скоро в директорский кабинет явился преподаватель Фагельзанг. Фагельзанг изменился. Лицо было неподвижным, как маска, зловеще приветливая улыбка исчезла. Он предстал перед Франсуа как победитель предвёждённым, как неумолимый мститель. Невидимая сабля блещала у него на боку. Так, подумал Франсуа, предстал, вероятно, передремленными варвар брен. при помощи обмана перетянувший в свою сторону чашу весов, бросив на неё победоносный меч. Да, преподаватель Фугизанг мог торжествовать, не таясь. Ему стало известно, что исход выборов предрешён. Фюрер и его приближённые замыслили некое дело. Ему Фугизангу сообщили об этом строго по секрету, но из вполне надёжного источника. Огненное дело которая при всех условиях превратит выборы в торжество националистической идеи. Преподавателю Фагелизангу незачем уже соблюдать осторожность ни в деле Риттерштега, ни в деле Офермана, потому-то он и вступил на путь гласности и теперь триумфатором предстал перед Франсуа. Он долго копил этот триумф, отказывая себе в нём, а теперь он хочет испить его до дна. Ни капли не уступит он противнику. Вот уже 2 месяца, с остальной твёрдостью, заявил он покорно поникшему Франсуа: "Нет, больше двух месяцев школа несёт на себе этот позор. Но теперь довольно. Если ученик Оперман не принесёт извинения в текущем месяце, то он Фагильзанк постарается, чтобы для этого ученика закрылись двери всех прусских школ". Он не понимает, как может директор Франсуа медлить столько времени, несмотря на частые и настойчивые напоминания. И вот наконец нарыв прорвался, вся школа замарана. Выпрямившись, стоял торжествующий наставник между бюстами Вальтера и Фридриха Великого. В текущем месяце, думаю, Франсуа, на феврале всего 28 дней, как он квакает. По сравнению с его кваканьем, громыхание грозовой тучки, моцартовская ультера: кек-кекс, кокс, кокс. Его воротничок Он стал еще на полсантиметра ниже. Он приспособляется. Варвары в Риме тоже приспособлялись. «Не хотите ли присесть, коллега?» спрашивает он. «Но Фагельзанг не хочет садиться. Я вынужден просить у вас ясного, недвусмысленного ответа, господин директор. Требует он, бряцая саблей. Намерены ли вы поставить ученика Апермана в известность, что если до первого марта он не отречется от дерзких утверждений в своем докладе, он будет исключен».